Замеров я не провожу. С этим разобрались в гараже, так? Да, ответил Сенди. Длина 14 дюймов, 36 см, если метрическая шкала тебе больше нравится. Тело шириной с ладонь, может, чуть уже. Ради бога, продолжай, чтобы мы наконец смогли выбраться отсюда. Дай мне два скальпеля плюс ретракторы. Сколько ретракторов? Взгляд Керта говорил, вот только пояснить не надо. Всё. Вновь вытер лоб, разложил полученные от Сенди инструменты и добавил: "Наблюдай через видоискатель, хорошо? Максимально наведи на резкость. Постарайся, чтобы запись была самого высокого качества". А потом Кертис произнёс слова, которые навсегда остались в памяти Сенди. Он понимал, что причина такой откровенности, столь не свойственной людям, а тем более полицейским, только одна сильнейший стресс Кертиса. Нахер, Джонна Кью. Вот что он тогда сказал. Это наше и ничего больше. Камера наведена, сообщил Сэнди. Запах, возможно, не очень, но освещение отменное. В нижней части маленького экрана высвечивалось время: 7:49:01 П. До 8:00 вечера оставалось 10 минут и 59 секунд. Режу, объявил Кертис.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 Отвратительный запах, сдавленным голосом согласился с ним Тони. Керт запах не комментировал. Он вскрыл живот и сделал стандартные разрезы в направлении подмышек, формируя Y-образный разрез, который делается при посмертном вскрытии человека. Пинцетом оттянул кожу от области груди, открыв под костяной аркой губчатую тёмно-зелёную массу. Господи Иисусе, а где же лёгкие? спросил Тони. Сенди слышал, как частое дыхание вырывалось из его груди. Это зелёная масса, возможно, лёгкие, ответил Керт. Больше похоже на на мозг. Да, я вижу, что похоже. Зелёный мозг. Давайте поглядим. Керт перевернул скальпель и тупым концом постучал по белой арке над покрытым бороздками зелёным органом. Если это мозг, Тогда в данном случае эволюция использовала для его защиты пояс верности вместо бронированной банковской ячейки. Дай мне ножницы, Сенди, маленькие. Сенди передал ножницы поверх видеокамеры, вновь приник к видеоискателю. Резкость максимальная. Камера точно наведена на тело существа. Режу. Сейчас Керт подсунул нижнее лезвие ножниц под костную арку. И аккуратно разрезал её, как верёвку на посылке. Обе части костяной арки резко разошлись в стороны. И в этот момент поверхность зелёной губки в груди существа побелела и начала свистеть, как вырывающаяся из носика кипящего чайника пар. Воздух наполнил сильный запах перечной мяты и клевера. К свисту присоединилось бульканье.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 Потому что неведомое захватывает, подумал Сэнди. Потому что любопытство всё-таки не знает пределов. Что происходит, спросил Тони. Но, судя по тому, что Сэнди видел над розовой маской, сержант уже знал ответ. Разложение, ответил Керт. Картинка хорошая, Сэнди. Моя голова не мешает. Картинка отличная, ответил Сенди, подавляя подкатывающую тошноту. Поначалу мятно-клеверный запах даже показался ему освежающим, но теперь отдавался в горле вкусом машинного масла, да и капустная вонь вернулась. Голова у Сенди кружилась всё сильнее, желудок грозил взбунтоваться. Я бы здесь не задерживался, а то боюсь, мы просто задохнёмся. Открой дверь в конце коридора, посоветовал Кертис.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 То, что появляется из этого автомобиля, как-то не сочетается с нашим миром, не так ли? Ни Тони, ни Сэнди не испытывали ни малейшего желания спорить этот вывод. Зелёная губка больше не напоминала ни мозг, ни лёгкие, ни вообще что-то знакомое. Превратилась в разлагающееся месиво, заполнившее грудную клетку. Керт повернулся к Сэнди. Если этот зелёный орган мозг, то что ж в голове? Любопытствующие хотят знать. Прежде чем Тони и Сенди поняли, что он собирается сделать, Керт взял маленький скальпель и ткнул остриём в матовый глаз существа. Раздался хлопок, глаз скукожился и целиком вытек из глазницы одной большой слезой. Тони в ужасе вскрикнул, как и Сенди. Глаз на мгновение застыл на волосатом плече, потом упал в корытце.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 Волокна выползали, теряли форму, белели, начинали разжижаться, как и зелёная губка. Это дерьмо живое? спросил Тони. Это дерьмо было живым до того, как Нет, это всего лишь декомпрессия, ответил Керт. Я в этом уверен. Жизни в нём не больше, чем в креме для бритья, когда он выходит из тубы. Ты всё записываешь на плёнку, Сэнди? Да, конечно, хотя уже и не знаю, есть ли в этом смысл.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 он и пришпилил хотя и не без труда пришлось нагнуться чуть ли не к самому разрезу сэнди мог лишь представить себе интенсивность вони не поворачиваясь керт протянул руку нашёл державку одной из тензорных ламп чуть повернул её чтобы лучше осветить разрез сэнди увидел сложенную верёвку тёмно-красного цвета кишки лежащую на серовато-синем пузыре Режу пробормотал Керт. Я осторожно провёл скальпелем по вздутой поверхности пузыря. Он разорвался, и чёрная икра полетела из него прямо в лицо Керта, разрисовывая щёки пачкой маску. Другие икринки попали на руки Тони, оба с криком отпрянули, тогда как Сенди, стоял столбом позади видеокамеры с отвисшей челюстью.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 А мгновением позже изо рта на рубашку выплеснула с блевотина. Сам Сэнди этого не помнил. Пять минут, последовавших за последним разрезом керта, практически выпали из его памяти, и он почел сие за счастье.